Я чувствую твою руку, слышу твой голос, по крайней мере, думаю, что слышу. Может, все происходит в моей голове, но я не чувствую, что бегу. Такая аналитическая. Конечно. А что я должна думать? Ах, мои лапки, ах, мои усики, да? Так или иначе, все это слишком лобово, слишком метафорически. Органы чувств рассказывают мне сейчас сказки, поскольку не могут справиться с тем, что имеет место в действительности. Не отпускай мою руку. «Все в порядке, я тебя не отпущу. Я велел, чтобы ты не отпускала мою руку, потому что в противном случае твое тело разом станет меньше атома. О, и не пытайся представить, как все это выглядит со стороны. А вот и часы!» Рот господина Белого закрылся. Удивление сменилось ужасом. Затем настала очередь потрясения и под конец величайшего блаженства. Он начал ломаться, словно огромный и сложный пазл, состоявший из мельчайших кусочков, которые начали постепенно осыпаться по краям и исчезать. Последними испарились губы. Некоторое время они висели в воздухе, а потом исчезли. Недоеденное кофейное зернышко упало на мостовую. Людзе быстро наклонился и поднял его, а потом схватил топор и замахнулся им на оставшихся аудиторов. Все как один отшатнулись словно загипнотизированные этим символом власти. — Кому он теперь принадлежит? — спросил Людзе. — Ну, говорите, кому? — Мне! Мне, госпоже Кратовой! — закричала женщина в сером. — Нет, мне, господину Оранжевому! Кратовой! Подумать только! Есть ли вообще такой цвет? — закричал господин Оранжевый. — Значит ли это, что нам следует обсудить иерархию? — задумчиво произнес один аудитор из толпы. «Конечно нет!» — господин Оранжевый аж запрыгал от возбуждения. «Ну, это вы решайте сами», — сказал Людзе и подбросил топор высоко в воздух. Сотни пар глаз следили за его падением. Господин Оранжевый успел к топору первым, но госпожа Кротовая наступила ему на пальцы. После началась всеобщая неразбериха. И, судя по воплям, доносившимся из толпы, настоящее побоище, Людзе взял за руку ошеломленную Едину, «Может, пойдем?» — предложил он. «О, не смотри ты на меня так! Давно хотел опробовать один фокус, которому меня научили дети. Правда, было немного больно». Из толпы донесся истошный крик «Демократия в действии!» С довольным видом констатировал Людзе. Он поднял взгляд. Разгоревшийся над миром пожар почти погас. «Интересно, кто победил?» Впереди виднелся яркий голубой свет, а за спиной мерцало что-то тусклое, темно красное Самое странное, Сьюзен видела и то, и другое, не открывая глаз и не поворачивая головы. А вот себя она не видела, ни с открытыми, ни с закрытыми глазами. Лишь слабое пожатие ее – это называлось, кажется, пальцы, напоминало ей о том, что сейчас она нечто большее, нежели просто точка зрения. И чей-то смех совсем рядом. Как говорил Метельщик, сначала нужно найти учителя, а уж потом ты обретешь путь, сообщил голос. Ну и, спросила Сьюзан, вот мой путь, путь домой. А потом раздался звук, очень примитивный и совсем не романтичный. Джейсон любил так играться с линейкой, он клал ее на край парты, а потом поднимал и отпускал ее другой конец. В общем, раздался такой вот звук. И путешествие закончилось. Впрочем, возможно, оно даже и не начиналось. Сверкающие стеклянные часы стояли прямо перед Сьюзан. Голубое свечение внутри их погасло. Сейчас это были просто часы, абсолютно прозрачные и мирно тикающие. Сьюзан посмотрела вдоль своей руки, а потом вдоль его руки на лоб санга. Он отпустил ее ладонь. «Мы на месте», — сказал он. «А часы?» — спросила Сьюзен, вдруг осознав, что глубоко и часто дышит, пытаясь восстановить дыхание. «Это лишь часть часов», — объяснил Лобстанг. «Другая часть, которая находится вне нашей Вселенной?» «Да, у часов много измерений. Не надо бояться». «В жизни никогда я ничего не боялась. Все еще пытаясь отдышаться», — буркнул Сьюзен. «Я не пугаюсь. Скорее начинаю злиться». Вот и сейчас со мной происходит нечто подобное. Ты Лобсанг или Джереми? Да. Ага, спасибо, сама нарвалась. Ты Лобсанг и ты Джереми? Уже ближе. Всегда будут помнить их обоих. Но я предпочел бы, чтобы ты называла меня Лобсангом. У Лопсанга более приятные воспоминания. Мне никогда не нравилось имя Джереми, даже когда я был в Джереми. Ты правда, они оба? Надеюсь, я лучшее, что в них было. Они были такими разными. И оба были мной, родившимся два раза с промежутком в одно мгновение. И оба в одиночку были весьма несчастны. Наводит на мысль, так ли уж не права астрология. Не сомневайся, в ней неправоты хватает, — Уверил Сьюзан, — и обманов, и выдачи желаемого за действительное, и сознательного введения в заблуждение. Ты никогда не сдаешься, да? Вроде пока не собираюсь. Почему? Ну, наверное, по одной простой причине. Когда все вокруг паникуют, должен же найтись хоть кто-то, способный взять себя в руки и вылить мочу из туфли. Часы тикали, маятник раскачивался, но стрелки не двигались. "Занятно", кивнул Лопсанг. "Кстати, ты случайно не последовательница пути госпожи Космопилит?" «Я даже не знаю, кто она такая», — ответила Сьюзан. «Уже отдышалась?» «Да». «Тогда поворачиваем». Личное время снова начало отсчет, как вдруг откуда-то сзади донесся чей-то голос. «Прошу прощения, это случаем не ваше?» Появилась стеклянная лестница. Наверху стоял мужчина, одетый точь-в-точь, -точь, как исторический монах, а также с бритой головой и в сандалиях. Его взгляд... Говорил о многом. Госпожа Як была права, описав его как молодого человека, слишком долго бывшего юношей. Он держал за шиворот отчаянно отбивавшегося смерть крыс. «Э, «Он сам по себе», — сказала Сьюзан, а Лобсанг поклонился. «Тогда, пожалуйста, заберите его с собой. Мы не можем позволить ему тут. «Привет, сынок». Лопсанг подошел к нему, и они обнялись. Коротко и формально. «Отец», — сказал, выпрямившись Лобсанг, — «Это Сьюзен, Она очень помогла мне». «Не сомневаюсь», — монах улыбнулся Сьюзен, — «она само олицетворение готовности помочь». Он поставил смерть крыс на пол и легонько подтолкнул вперед. «О, да, я очень надежный человек», — сказала Сьюзен. «И невероятно саркастически», — добавил монах. «Я когд. Спасибо, что к нам присоединились и помогли нашему сыну найти себя». Сьюзан переводила взгляд сына на отца. Слова и жесты были высокопарными и холодными, но она чувствовала, что между ними происходит обмен информацией, в котором она не способна принять участие, и этот процесс куда быстрее речи. «Разве мы не должны попытаться спасти мир?» — спросила она. «Конечно, я никого не хочу торопить. Я должен сделать еще кое-что», — ответил Лопсанг. «Встретиться с матерью?» «А у нас есть на это время...» Сьюзан замолчала, а потом добавила, «Ну, конечно, есть. Все время мира». «О, нет», — возразил Когд, — «гораздо больше. И еще чуть-чуть, чтобы спасти мир». Появилось время. Снова создалось впечатление, что неясный силуэт, возникший в воздухе, состоит из миллионов частичек, которые сливаются воедино, заполняя форму в пространстве. Сначала медленно... А потом вдруг появилась она. Это была молодая женщина, достаточно высокая, темноволосая, одетая в длинное красно-черное платье. Сьюзан показалось по выражению ее лица, что она недавно плакала. Но сейчас время улыбалось. Когд взял Сьюзан за руку и вежливо отвел в сторону. «Им нужно поговорить», — сказал он. «Может, прогуляемся?» Комната исчезла превратилась в парк с павлинами, фонтанами и каменной, поросшей мхом, скамьей. Лужайки тянулись до самого леса и выглядели ухоженными, как в поместье, за которым тщательно следили многие сотни лет, и все, что тут произрастало, было нужно и росло в нужном месте. С макушки на макушку деревьев порхали птицы с длинными хвостами, оперение которых своим блеском напоминало россыпь ювелирных украшений. Из глубины леса доносилось пение других птиц. Прямо на глазах у Сьюзан на край фонтана сел зимородок. Глянув на нее, он снова поднялся в воздух, захлопав крыльями, как крошечными веерами, и улетел прочь. — Послушайте, — сказала Сьюзан, — я не... Я не... Послушайте, я понимаю, что происходит, действительно понимаю.